Голова сороковая. Точно. Дорога заняла слишком много времени. Больше суток, и с учетом того, что мне пришлось сделать две сложные пересадки, часть пути вновь преодолевая на автобусе, под конец я уже толком своего тела не чувствовала. И дело не в самой дороге, а в нервозности, которая уже сожрала сознание и мысли. Мой телефон уже давно сел, но я успела написать Миранде и сообщить, к какому времени и куда приеду. Поэтому, когда я вышла из автобуса, она уже ждала меня на вокзале. Заметив меня, тетя тут же через толпу бросилась вперед и крепко обняла. Как ты? Немного отстраняясь, Миранда окинула меня взглядом, затем вновь обняла. Все хорошо? Нормально. Опуская рюкзак на асфальт, я обняла ее в ответ. Конечно, я лгала. Навряд ли мое состояние можно назвать нормальным. Но ведь это касалось и ее. Миранда всегда была ухоженной, а сейчас выглядела потрепанной и бледной. Еще под глазами залегли слишком темные круги. Я забрала свой чемодан из багажа, и мы сели в машину Миранды. Но даже после этого я никакой расслабленности не ощутила. «Как ты себя чувствуешь?» Мы остановились на светофоре, и тётя опять посмотрела на меня. Даже ее взгляд отдавался нервозностью. Так же, как и обычно. Откинувшись на спинку, я запрокинула голову и закрыла глаза. Я понимала, что вопрос Миранды значил куда больше, чем могло показаться на первый взгляд. Ведь если я действительно омега, и те анализы верны, «Неизвестно, когда у меня произойдет полное пробуждение. Возможно, в любой момент, и если это случится в дороге, подобное было бы катастрофой. Но пока что я и правда чувствовала себя так же, как и обычно. Разве что жутко уставшая». «До сих пор не могу поверить, что ты можешь оказаться Омегой». Миранда нервно постучала пальцами по рулю. «У нас же в семье никогда их не было. Иначе бы все знали. Но вот я вчера ночью перерывала всю нашу родословную за все поколения, которые смогла найти. И ничего». Я все еще надеюсь, что те анализы были неправильными, и я все-таки бета. Поднимая ладонь, я ее и сильно потерла лицо. Наверное, надежда это далеко не то слово, которое я сейчас испытывала. Ведь если я все же Омега, это будет хуже ада. Поэтому при мыслях об этом у меня начинало трясти. Вот зачем я поменяла этот тест? Тетя сильно закусила губу. Казалось, что сейчас расплачется. Возможно, уже делала это. Я, черт раздели, тогда считала, что поступаю правильно, иначе хуже будет. К тем же бэтам, которые показывали маленький процент на тесте, относились черти как. Тебе бы просто жизнь испортили бы. Миранда была права. Опять-таки, я была далека от всей этой темы, но даже до меня доходили некие нюансы. Например, что беты, показавшие высокий процент, получали все и сразу, например, как Луиза. У нее, кажется, было 85%. Она же являлась единственной потенциальной омегой у нас в университете и с таким высоким процентом была развязана в своих возможностях, действиях и выборах. А все потому, что правительство затрачивало на нее столько ресурсов, что Луиза могла позволить себе все. Но в итоге даже она не пробудилась, так и осталась бетой. Что же касалось тех бет, которые показали на тесте небольшой процент? Чем меньше, тем хуже отношения. Конечно, слова не совсем подходящие, так как даже над ними правительство неминуемо брало попечительство но поскольку беты, которые показывали меньше 10%, раньше никогда не пробуждались, на них особо не тратили ресурсы. Просто закрывали в определенном учреждении, наблюдали за ними, и после наступления 19-летия, когда становилось ясно, что эти девушки все же не Омеги, их отпускали. Но приятного в этом было мало, даже слишком. Повернувшись, я обняла Миранду. Хотелось хоть как-то ее успокоить, хоть и у самой этого самого спокойствия ни черта не было. Примерно через 40 минут мы приехали к Миранде домой. Она жила в пусть и небольшом, но достаточно уютном двухэтажном домике. И стоило мне войти в гостиную, как меня тут же окружили мои кузены и кузины. У тети пять детей. Самый старший, Альфа, 12 лет. Единственный ее сын. Самая младшая Бета. Ей недавно исполнилось семь месяцев, и сейчас малышка лежала на специальном коврике под присмотром соседки, которая зашла посидеть с детьми, пока тетя ездила за мной. А ну идите сюда, и сейчас я вас всех заобнимаю!» Я сгребла малышню и крепко обняла. Девчонки засмеялись, обнимая в ответ. А сын Миранда начал вырываться. «Фу, не нужно!» — закричал он, когда я его в щеку поцеловала. Он тут же начал вытирать ее, не слюняв меня. «Ой, ты глянь! Нашему Альфе не нравятся сестринские нежности и объятия. А ну, девочки, давайте его заобнимаем!» После этого мы уже всей толпой сестер набросились на него. Кар лишь на шесть лет младше меня, а поскольку я раньше много времени проводила в доме тети, естественно, я постоянно присматривала за ним. Особенно, когда Миранда работала, и ей нужно было уезжать. Поэтому Кера вовсе для меня был особенным. Любимый младший брат, у которого сейчас шла забавная стадия взросления. Да отвалите же от меня!» Кара попытался нас отпихнуть. Ему все это не нравилось, но сопротивлялся он не очень сильно, чтобы никого не поранить. И даже эта любовь к сестрам умиляла. Пусть он явно ее открыто не показывал. Наконец-то, отпустив его, я пошла к самой младшей кузине. Бережно подняла ее на руки, покачала. Она с интересом смотря на меня улыбнулась. Оказавшись тут, я испытала ни с чем не передаваемое спокойствие, но в тот же момент стало еще более тревожно. Если я в действительности Омега, Миранду посадят. Других вариантов быть не может. И это само по себе жуть, но ведь у нее пятеро детей. Меня до едкой дрожи пробрало, и я аккуратно положила малышку обратно на коврик. Следовало поскорее сделать повторные анализы и разобраться во всем этом. Оставив чемодан и рюкзак, мы с Мирандой пошли обратно к машине. Пока что ее дети все так же оставались под присмотром соседки. Мой дядя работал на западе страны, на добыче нефти. Тяжелая работа, и порой его месяцами не было дома. Но за нее хорошо платили. Хватало для обеспечения семьи. Вот только если Миранду посадят, дядю уволят. Туда берут только тех, у кого в семьях нет погрешностей. То есть все будет слишком плохо. Настолько, насколько даже представить нельзя. Когда мы сели в машину, я опять обняла тетю. Я ведь понимала, что результат теста она поменяла ради меня, чтобы я не оказалась в том учреждении. А теперь из-за этого ее жизнь может превратиться в ад, и вся ее семья в нем окажется. И в этих объятиях я почувствовала, что Миранда плачет. Нервозность дала о себе знать, ей было страшно. Я даже уловила то, как она бросила взгляд на дом, словно отчаянно желая опять посмотреть на своих детей. А я вновь надеялась на то, что я лишь Бета. Хотя да, «надежда» — это не то слово, которое можно применить к тому, что я сейчас чувствовала. Мы приехали к той больнице, в которой Миранда раньше работала. Понадобилось время, но через очень близких знакомых она смогла договориться о том, чтобы нам на полчаса дали лабораторию. Тут имелась старая... Та, которой уже почти никто не пользовался, но все равно мы вновь нарушали закон. Я не знаю, как у меня получилось, но в какой-то момент я вошла в состояние умиротворения. Мне удалось убедить себя в том, что все хорошо, и сейчас мы в этом убедимся. Посмеемся над тем, как переполошились и в следующие пару дней, раз уж я тут, проведу в доме Миранды, после чего вернусь в университет. И абсолютно все будет хорошо. Миранда сама взяла у меня кровь и делала эти анализы. У нее успокоиться не получалось, хоть и внешне тетя старалась не выказывать панику. До тех пор, пока все окончательно не рухнуло. Я сидела за столом, ждала результатов анализов, а вот через 20 минут тетя вернулась ко мне с папкой. И уже от одного взгляда на нее мое сердце к чертям рухнуло вниз. Ты, ты действительно Омега? произнесла она дрожащими губами, срывая слова из-за слез. Шатнувшись, Миранда подошла к столу и положила на него папку. Затем закрыла лицо ладонями и сильно всхлипнула. «Господи, что? Что теперь будет?» Все мое умиротворение тут же рухнуло вниз, рассыпалось в стеклянные осколки и насквозь вонзилось в сознание. Мне стало плохо. «Ты уверена?» Подскочив на ноги, я подошла к Миранде. Забрала папку, но ни черта не поняла. «Да», — она рвано качнула головой. «У тебя уже начинается пробуждение». «Оно...» «У тебя есть совсем мало времени до того, как...» Было видно, что Миранда хотела много всего сказать, но фразы лихорадочно срывались. Правда, даже произнесенных слов хватило для того, чтобы я ощутила, как вся жизнь к чертям рушится. Тоже качнувшись, я обняла ее. Даже это получалось паршиво. «Все хорошо, мы что-нибудь придумаем», — произнесла как заведенная. «Нет, тебе нужно обратиться в правительство и сообщить, что... иначе тебе будет хуже». Тетя сквозь слезы качнула головой, и я лишь сильнее ее обняла. Обращусь после того, как мы придумаем, что сделать с подменой теста. Должен же быть хоть какой-то выход. Мы обязательно со всем справимся. Сможем.